Страница 740, письмо 259 Николаю Николаевичу Страхову, 1873 год, августа 24 Ясная Поляна. «Вчера только вернулся из Самары и спешу отвечать вам, дорогой Николай Николаевич, на последнее письмо ваше, полученное еще в Самаре перед отъездом. Примечание первое. Не знаю, как благодарить вас за ваши тяжелые и скучные труды над двойной мирой». Притом вы ничего не делаете слегка и кое-как, и я по письму вашему вижу, что это взяло у вас много времени. В Москве же я узнал, что вы уже все переслали, кроме четвертого тома. Стало быть, вы кроме того, что трудились, еще и спешили. Примечание второе. Очень, очень благодарю вас. Вы пишете, что ждете от меня теперь чего-нибудь в более строгом стиле как мои попытки в азбуке, а я к стыду должен признаться, что переправляю и отделываю теперь тот роман, про который писал вам, и в самом легком, не строгом стиле. Примечание третье. Я хотел пошалить этим романом, и теперь не могу не окончить его, и боюсь, что он выйдет нехорош, то есть вам не понравится. Буду ждать вашего суда, когда кончу. Но хоть бы вы были тут или я в Петербурге, я не прочел бы вам». Вся наша огромная семья счастливо съездила и вернулась из Самары, набравшись физического и душевного здоровья. Про себя и говорить нечего, я здоров, как бык, и как запертая мельница набрал воды. Только бы Бог дал в делу употребить набранные силы. Куда вы предпринимаете поездку? Уж не в нашу ли сторону? То-то бы была для меня радость. Не смею и мечтать об этом. Что ваше библиотекарство?» Примечание четвертое. Жалко, ужасно, жалко, что вы опять пишете в газетах. Что делать? Видно, Бог по-своему делает, и никак не догадаешься, зачем. Искренне любящий вас Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Страхов с конца июня по середину августа был занят подготовкой трех томов «Войны и мира» к печати. Третье. Роман Анна Каренина. И четвертое. Страхов 1 августа был зачислен библиотекарем публичной библиотеки. Получив постоянную службу, он рассчитывал избавиться от журнальной паденной работы. Конец примечаний.